Я стояла все в том же будуаре императрицы. Рядом, обняв за плечи, находился Юрао, а лорд Наавир в этот момент лежал на полу, раскинув руки и ноги. — То есть прямо тут? — недоверчиво спросил он. — Делом займись, — попросила я, поправляя рукав рубашки. С момента убийства императрицы Темной Империи миновало не более получаса. Леди Тьер, не допуская никаких разговоров, Отправила лордов заниматься своими делами. Перенесла меня в академию, чтобы я переоделась. На обратном пути тангира захватила из дома магистра, Юрау и Счастливчика, которые в компании Стригоя доводили гнома-щитовода до истерики посредством споров по пунктам брачного договора. Перенеся нашу троицу на место убийства, необычайно мрачная леди Тьер скомандовала «Ищите!» и исчезла в сполохах золотого пламени. Теперь мы ищем. «Одного не могу понять», — произнес Моавир. «Что мы тут должны искать?» Я молчала. Юр не сводил с меня встревоженного взгляда. В итоге ненавязчиво поинтересовался. «Хочешь перекусить?» Меня замутило. Офицер ночной стражи выводы сделал сразу и хмуро спросил. «Только не говори, что убийство произошло на твоих глазах». «Не сказала. Он и сам все понял». — Вот бездна! — выругался Юр, развернул меня к себе, обнял и тихо, так, чтобы не слышал наавир, прошептал. — Поплачь, если легче станет. — А если не станет? — спросила я, уткнувшись лбом в его рубашку. «Станет — Станет, — заверил меня Юр, — и хватит бояться совершить ошибку. В конце концов ее убила не ты, а леди Тьер. Изматывающий день, бесконечная ночь, приключения с утра и вот это. А впереди еще свадьба, крон принцессы и бал, на котором меня ждет представление ко двору. Я так устала, я уже так устала. Мне хотелось лечь и просто выбросить все из головы и вообще ни о чем не думать. Открылась дверь. «Я же тебе сказал, держи этого ушастого от нее подальше!» произнес магистр Элохор, судя по всему, появившийся в нарушении приказа Леди Тьер. «Все сказал?» — глухо спросил магистр, после чего я услышала. — Навер, хватит изображать ностальгию по кошачьей жизни. Я изображаю ностальгию по ползучим временам, — ответил дракон, продолжая лежать на полу. — И как? — насмешливо поинтересовался Риан, подходя ко мне и власно отодвигая от Юрао. — Нашел выход. Самое интересное, что магистр явился не с пустыми руками, а с бутылкой красного вина.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 А вы случаем не помогали юра в расследовании после того, как Ордам подвергся атакующему заклинанию «Гнев солнца»?» Счастливчик совсем по-кошачьи приоткрыл один глаз, хитро посмотрел на меня и поинтересовался. «Ты о том случае, когда наградила истинного золотого дракона?» «Я не поняла», — Юра уточнил. «Он про дракона Блохастого». Магистр Элохор метнул удивленный взгляд на Риана. «Лорд-директор...» отреагировал мимолетной, едва заметной улыбкой. Затем наполнил мой бокал вино. Второй, находящийся в руках у Юрао, также был наполнен доверху. После магистр произнес. «Пей!» «Мне!» «И быстро!» «Найтесу!» Вино и темные лорды – опасная смесь. «Риан!» – возмущенно начала я. Элла хорхохотнул, а затем неожиданно жестко произнес. «Слушайте, да Юра, у вас полчаса»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 отвечая на поцелуй. Секунда. Вторая. Третья. Нелиера была во главе заговора. Выдохнул магистр Тьер. И я замерла. Ариан, глядя в мои изумленные глаза, продолжил. Дея, с момента обнаружения исчезновения рукописной книги человеческих проклятий, императрица попала под подозрение. Вспомни, именно благодаря тебе это и выяснилось. Я задумалась. потом вспомнила, И шепотом спросила, «Это когда я в императорской библиотеке брала шестой том Хрестоматии по смертельным проклятиям?» «Да, родная». «Нежный поцелуй». И когда столкнулась с Даргом. Так вот, едва выяснилось, что книгу брала императрица, за ней была установлена слежка. Следили постоянно. Мои лучшие специалисты. Лиера к заговору против императора имело отношение. Но не она находилась в вашей конторе, В момент, когда Караги атаковали ардам Не она переносилась в Третье Королевство. Не она вчера пыталась напасть на Иоанн. Ты ошиблась. И я перестала дышать. Полчаса. Риан вновь осторожно поцеловал. Ищите зацепки. Все, что только возможно. Выдвигайте самые невероятные гипотезы. Время показало, что именно они и верны. Ты, Найтис и Наавир, великолепная команда.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 предвидеть все припасенные заговорщиками сюрпризы. А действительно, сюрпризов будет много. Если Риан прав, то Леди Тьер убила не ту самую морскую ведьму тогда. Мне вдруг стало страшно. Может, вы их задержите? Все так же с пола поинтересовался счастливчик.